Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова. Книга седьмая. Пацифист. Пролог. Шел я быстро, почти бежал. Если сведения, что я от старого друга получил верные, то у меня мало времени. Счет шел на часы. Скорее даже на минуты». Ну и вот пока двигался к знакомому сотруднику одного серьёзного отдела научной станции, где я работал, а он этим отделом и руководил, ну и при этом являлся теневым лидером чёрного рынка на станции, то размышлял. А мне нужно было купить запрещенку. Тогда шансы выжить будут высоки. У меня не было свободного разрешения покинуть станцию. Всё, что имел, квартиру в хорошем районе столицы планеты, глайдер, Продал поспешно, только что и не за полную цену. Разрешите представиться, Антонов Антон. Не хочу тянуть время, его у меня и так нет, но минут десять, пока не доберусь до кого нужно, меня уже ждут, предупредил, имеется. Я всю жизнь мечтал стать военным. Мечты детства, родители, а родственников у меня хватает, поддержали. Тем более отец был полковником Звездной Академии, преподавал военное право. Закончил Академию и вот так молодым лейтенантом прибыл на флот. Командовал артиллерией целого крейсера. «О да, тут давно нет морских кораблей и флотов. Просто не нужны, вывели в космос». Дослужился я до капитана второго ранга. Последняя должность командовал крылом истребителей на большом носителе. Ну, там так вышло, довел один мажорчик, что уже полковник, хотя по возрасту на пять лет младше меня, сын адмирала. Тупой, как пробка. На меня пытались повесить то, что он натворил. Я не дал, поднял средства массовой информации, а другого выхода не было. Я не хотел на двадцать лет в военную тюрьму. Мажорчика выгнали со флота, но и меня списали. Флотские не любят, когда выносят ссор из избы на всеобщее обозрение. Да и морду набил тому за дело. Так что меня пусть и выгнали, но не по статье. В запас вышел, сохранив даже звание. Впрочем, не расстроился. Тем более, как оказалось, детские мечты и реальная служба — это, как говорится, две большие разницы. Наивность детскую давно потерял, да и то, что со мной хотели сделать — чужую вину повесить, вызвало резкую антипатию к людям в погонах. До сих пор не прошла, хотя с той поры почти 30 лет прошло. Мне сейчас 67, так я и оказался, на улице. Военным платят хорошо, а я еще оказался недавно женат, две дочки, одной три, другой года нет. Квартира, что взяли в ипотеку в дорогом жилищном комплексе, в столице. Половину уже выплатил, а зарплата у меня была высока, особенно за боевые выходы. В общем, месяца два поработал таксистом-каботажником, переселение, достойную работу найти сложно, а я опытный пилот, ну и меня нашел один знакомый, предложил за хорошую сумму убрать мажорчика. Не мне одному он ноги оттоптал. Я месяц думал, взял время и согласился. «Все сам». Под несчастный случай сработал, получив оплату за работу. Вот как тот тип и стал моим диспетчером. Находил заказы, и я отрабатывал. Да как-то пошло неплохо. И в душе ничего не дрогнуло. Закрыл ипотеку. А, были ходы, как деньги легализовать. Катер свой купил, глайдер. Неплохо жили. Года два с момента, как запас вышел. Или выгнали. Ну, не суть. Тут и произошло то, что изменило мою судьбу. Очередной заказ и цель. На неуправляемом катере тоже под несчастный случай работал. Упал не в безопасном месте, как я рассчитывал, а рухнул, подбив опору метрополитена. А там как раз поезд. 16 вагонов с пассажирами рухнуло. И среди них моя жена и дочки не выжили. Понятно, что все это цепь случайностей, их там вообще не должно было быть. Но я замкнулся в себе, поклялся не брать в руки оружие, да и вообще серьезно изменился. Меня даже пацифистом прозвали. Помог? Артем Райнов. Мы в одном дворе жили, детство там прошло, взял меня к себе на станцию, как раз только развернули, когда первые успехи были. Ну, я и загрузился в работу. Это и помогло заполнить пустоту в душе, приглушить боль утраты. Диспетчер мои мотивы понял, так что вывел меня из игры, у него и другие работники были. Вот так почти 30 лет я на станции проживаю. Ни разу не покинул ее. Квартиру сдаю, катер продал, глайдер даю возможность арендовать. Хоть какие-то деньги, родителям помогал, они совсем старенькие были. И дочке своей тут у наушников отлично платили. Время приглушило боль, но клятву я свою держу. Я действительно стал пацифистом. Правда, таким несколько странным. Я не могу сам убить, оружие взять в руки, а приказать убить могу. Ну и против войн был. В общем, жизнь на станции действительно увлекла, со временем стало легче. Уже не думал о суициде, со временем даже сам себе поражался. Как вообще такая мысль в голову приходила? А так, о порталах я знал. Я хоть и завхоз на станции, все склады в моем ведении, включая особые, на мне все материалы, жилой модуль, я выдаю коменданту жилого модуля все необходимое, ученым то, что им нужно, но руку на пульсе держал. Так что о других мирах, магах отлично знал. А тут мой старый знакомый Служили вместе. Уже погоны адмирала носил, ну и шепнул о скорой заварухе и о странных движениях у нашей станции. Он знал, где я работал. Тем более служил в контрразведке, замом, и к секретам доступ имел. Кое-что покупал через меня на черном рынке нашей станции, а там все можно было купить. Артефакты из других миров или изделия на магии. Последнее его и заинтересовало. И если он прав, то существовать нашей станции осталось недолго. Я уже шепнул Артему, тот уже академиком стал, но он, оказывается, в курсе был, сам спешными сборами занимался. Хотя станцию не покинуть, стоял полный запрет на это. Так что я продал квартиру и глайдер дистанционно, есть такие перекупщики, деньги капнули на счет и сразу вывел их на банковский чип. Я решил поставить себе аурное хранилище Уже известно, что именно они — шанс на следующее перерождение. Давно хотел, но все что-то отвлекало или мешало. И хорошо, что не успел. Сутки назад начали вдруг проверки работников станции. И оказалось, почти у всех есть такие хранилища. А разрешение их иметь было всего у десятка. А тут почти тысячи работников. Ну, начали удалять. Меня уже проверяли, я чист. «Привет, Мик», — сказал я, проходя в туалет. Глава отдела тут назначил встречу, чтобы безопасники не засекли. Тут чисто. Он австралиец, если что. «Привет, Антон», — моя руки над раковиной, кивнул тот, не оборачиваясь. «Что ты хотел? Рынок лихорадит, сам видишь, что происходит в последние сутки. Мне срочно нужно поставить максимальное количество аурных хранилищ. И не пустых, с амулетами. Деньги при мне. Что, тоже хочешь на перерождение уйти, как те три десятка, что покончили с собой? Хитрецы! Мне нужны хранилища, и нужны уже сейчас. Причем, чтобы через час уже открытое хранилище было на мне. Даже так? Сначала нужно проверить тебя, сколько аура может держать свернутых хранилищ. У всех по-разному. Но обычно 5-6. А потом поставлю. Есть одна проблема, с амулетами нет. В запасе обычные хранилища, десятка-два, открываются на две тонны через двое суток после перерождения. И это все. Миг. Очень надо. Даже пустые подойдут. Главное, чтобы первое открылось и могло меня через час на перерождение отправить. Ну и идем в нашу тайную лабораторию. Через час ты будешь все иметь. Хотя насчет хранилищ... Идеи есть, озвучу на месте. Мы покинули санузел, он для начальства, и направились в жилую часть станции. А там зашли в одну из квартир, где Мик открыл ложную панель, открывая новый коридор, и мы прошли в другую квартиру, что на балансе. А я точно знаю, но числится как законсервированная и не желая. Там было двое сотрудников Мика, оба маги. Нас проверили приборами жучков или каких электронных устройств не было, при мне только чип с деньгами, все остальное оставил на своем рабочем месте в офисе большого склада. И дальше Мик, наконец, взял слово. До этого все молча было. Есть амулет-хранилище из старых, самые первые с опциями управления големами. Это те, что владельцев психами делают? Да, они. Но мы только недавно выяснили, что они многоразовые при перерождении, а не одноразовые, что сейчас и используем. А как отключать усилитель эмоций, я опишу. К тому же опция создания и управления големами сохраняется и также после перерождения будет доступна. Не сразу, подождать придется, но все же будет. «Заинтересовал», — сказал я, стараясь не двигаться. Оба мага уже устанавливали на ауру одно из хранилищ, простейшее. Миг сразу приказал, как мы зашли в помещение. Им еще за час его развернуть нужно. «Тогда почему мне не его ставят, а простое?» «В том-то и дело. У нас его нет», — развел тот руками. «Не понял». «Оно находится в свернутом хранилище. При перерождении получишь к нему доступ и сам поставишь». Ты же говорил, что у тебя имеются только пустые хранилища, простейшие. А, это невыданный заказ, но есть время создать новое. Как эту подборку амулетов, что находится в хранилище. Понял. Его первым, а остальные простейшие. А зачем простейшие? Двух тебе хватит. Одно сейчас ставим, через час сможешь использовать. На две тонны размером. И после перерождения второе. Проглотишь амулет, и он установит тебе на ауру хранилище Дальше будут перерождения идти. «М -м, на авось не хочу. Пусть простейшие будут. Если вдруг амулет не сработает, или какой форс-мажор, у них конфликта нет? Да нет, пожал тот плечами. Ставили совместно, нормально было. Но они активными. То есть, кто откроется первым, хранилище с опцией големов, или простейшие, я не знаю. Рискованно. «Кстати, мрак! Сколько он может аурных хранилищ держать?» Мак, который со мной работал и которому был задан вопрос, не отвлекаясь, ответил. «Одно активное и четыре свернутых». «Нормально», — кивнул Мик, говоря. «Знаешь, покупаешь у нас четыре простейших и одно особое с амулетами». Я передал чип. Почти все уходило. Это все недешево. За установку тоже я платил. Но главное хватало. Это и радовало. Пока же уточнил. А что там с хранилищем? Какие амулеты? Само хранилище стандарт. Открывается в ноль. Кач идет по 10 килограммов. Особенность тех хранилищ, где амулеты можем вложить. Получишь к ним доступ, когда 50 килограммов накачается. семь амулетов. личной защиты, лекарские с опцией диагноста, зарядки, ночного и дальнего видения. Сканера на 5 километров без опции поиска драгметаллов. Самый мощный сканер, что я знаю. Установочный амулет аорного хранилища с опцией големов. И амулет безразмерного хранилища в виде медальона. Размер в 1650 тонн. Новинка. Недавно начали выпускать. Такую подборку заказал чел. У него задержка с оплатой. Взял время, чтобы деньги найти. Половина суммы, что ты внес, уходит в оплату за это хранилище с амулетами. Как привязывать амулеты, знаешь? да Ролики видел с десантниками, что и как делать. Интересно же? Эт да. Вот так мы и общались. Деньги выплачены, так что я спокойно стоял, изредка переминаясь на ногах, сесть не разрешили. Но первое хранилище мне развернули. Мик кинул мне армейский паёк, и я убрал его в хранилище. Быстро поставив настройки, как мне удобно, кач запустил, пока маги размещали свёрнутое хранилище на ауре. Первым то, что с амулетами, остальные три простейшие. Три успели поставить, тут тревога, заревели сигналы, станция сотрясаться начала. Миг вскочил, велев магам продолжать, открыл фальшпанель и убежал. Тут связи не было, секретность довели лютую. Вот и побежал узнать, что там и как. Я же был спокоен, сразу понял, что происходит. Есть шанс погибнуть при штурме, и, надеюсь, я его не упущу. Уже можно было. Маги закончили. Там на каждое хранилище минут по десять. Подтвердили. Так что велели мне сесть на диванчик. Будем ждать Мика. Тот подтвердит, что работа выполнена. Хотя маги, я видел, тоже на стороже были. И их явно взволновало, что это такое происходит. Лет десять они уже на станции работают, а подобного не было. Я же спокойно сидел и ждал, зная военных и секретчиков, Вполне возможно, что они взорвут станцию со всеми на ней. Вполне в их духе. Так что, когда станция начала содрогаться от взрывов и распадаться на части, я встретил это с улыбкой. Люблю быть правым. И окончательно погибнет при этом не так и много людей. Большинство пойдет на перерождение. А вот кому успели удалить аурное хранилище, у них такого шанса уже нет. Эти два мага, тот же миг или Артём, у них шансы точно были. Вот так меня и поглотила тьма. И ведь успел всё сделать. Дал себе шанс. Забавно, но при проверке, хотя и не успели проверить всех, выяснилось, что из пяти сотен тех, что через это прошли, я один имел чистую ауру. Меня даже дважды проверили, думая, что оборудование засбоило или под маскировкой там что, но отпустили.